Глава десятая. Мужчина уронил ящик, вынутый им из туалетного столика, и взвизгнул. «Какого чёрта ты сюда припёрлась?» «Я первая задала вопрос», — фыркнула я. «Кто там?» — поинтересовалась Тонечка, вылезая следом из гардероба. «Вау! Это ты?» Гость отступил к окну. «Сколько вас там ещё сидит? Тридцать три богатыря?» Их дядька Черномор в придачу. Сердито добавила я. «Так что вы, Валерий Индюкович, тут поделываете?» Пиротина сел на край кровати, приехал изучить дом убитый. «А вы здесь с какой радости?» Я присела около упавшего ящика и начала разглядывать его содержимое, частично вывалившееся наружу. Тонечка достала из кармана телефон и быстро набрала номер. «Олежек, привет! Как дела?» Валерий замахал руками и зашипел. «Нет-нет, не надо!» «Ну разве антонино остановишь?» «Олежек, ты сегодня не придёшь ночевать?» «Ага. Запру дверь на нижний замок и задвинущий колду. «Слушай, может, всё-таки заскочишь поужинать? Небось, целый день голодный носишься. Прихвати и Валеру. Я вас быстро накормлю. Что?» «А, понятно, я не знала. Ладно, больше не стану мешать. Целую!» Спрятав сотовый в карман, Тоня повернулась к Индюковичу. «Олег по секрету сообщил мне, что Инна — твоя жена. Лежит в больнице на сохранении беременности. Я не знала, что вы ждёте ребёнка. Поздравляю!» Пиротина попытался улыбнуться. «Спасибо, но сделай одолжение. Никому не говори, мы боимся его сглазить. Инка на четвёртом месяце, живота пока не видно, но, к сожалению, опять возникли проблемы». «Опять?» — повторила Тоня. Пиротина встал. «Пятый год, пытаемся завести ребёнка, но ничего не получалось. В конце концов решились на ЭКО. Всё шло удачно, и вот внезапно угроза выкидыша. Инкина мать велела про беременность молчать, а то кто-нибудь сглазит. Бред, конечно, я не верю в идиотские приметы про чёрные глаза и прочую дурь, но на всякий случай мы решили подстраховаться и помалкивать». Сказал сегодня Олегу. инки не очень хорошо, она в депрессию впала». Плачет постоянно. Пришлось отпрашиваться у Куприна, сообщать ему правду. Я начала демонстративно оглядываться. «Тоня, мы с тобой, оказывается, сейчас в родильном доме. Находимся в отделении патологии. Где тут палата Инны?» Подруга подошла к столику, из которого пиротина вытащил нижний ящик, и присела на корточке. «Наверное, Инна лежит на пятнадцатом этаже. Пошли к лифту». «Хорош идиотничать!» – взвился Валерий. «А ты прекращай врать!» – не оборачиваясь, велела Тоня. Олег посетовал, что его заместитель не появится на службе до утра. Мол, уехал пиротина полтора часа назад, а не в проворот. Но не отпустить коллегу было нельзя. Инна совершила попытку самоубийства. Слава богу, ей не удалось вскрыть вены. И Валерий должен остаться около бедняжки на ночь. «Ну ты и фантазер! Прямо буратино!» – восхитилась я. Не боишься, что ложь может стать действительностью? Я бы не рискнула фантазировать на тему здоровья близких. Что ты ищешь в доме Филипповой? «Это я должен задать такой вопрос вам», — пошёл в атаку пиротина. «Впрочем, так и быть. Могу объяснить своё появление здесь. Я посидел у кровати жены, она уснула. Врач пообещал, что не проснется до утра. И я подумал, тут поблизости дом Филипповой. Скатаюсь в коттедж, хорошенько изучу». «В какой клинике наблюдается Инна?» – перебила я. «Прежде чем ответить, хорошенько подумай. Утром я непременно проверю полученную от тебя информацию». Взгляд Валерия стал злым. В Центре акушерства и гинекологии профессора Рожкова. «В том, что находится на улице Винокурова, – оживилась я. Ну да, он совсем рядом с посёлком, где проживала Вера. Больница расположена на востоке Москвы, а мы сейчас на Западе, всего-то часа два ехать». Тонечка помахала пакетом из коричневой бумаги. «Могу ответить, зачем Валера сюда примчался. Индюкович, ты не там искал. То, что тебя интересует, лежало в тайнике, который Вера устроила в боковой стене столика. Неужели тебя не учили, как надо обыскивать помещение? Всегда следует простукивать боковушки!» Вики Валерия дёрнулись. Я живо встала между ним и Тонечкой. «Только попробуй нас обидеть!» вытащи штабельное оружие, и ты покойник. Мой любовник Константин очень богатый человек. Он не пожалеет ни сил, ни денег, чтобы зарыть того, кто хоть пальцем тронет нас с сестрой». «Дура», — устало обронил пиротина. «Я пустой. Пистолет заперт в сейфе на работе». «А ты идиот!» — не осталась в долгу я. «И лжец!» «Вау!» — ахнула Тоня. «Тут фото и диск. Можно включить компы и посмотреть запись». «Хотя, думаю, я знаю, что это за фильм из категории «Только для взрослых».» Пиротина отступил на пару шагов. Наткнулся на стоявшее позади кресло и плюхнулся в него. Я повернулась к Тоне, посмотрела на снимки, потом на Валерия. «Вы с Верой любовники». Вот это поворот сюжета. Инна, конечно, не в курсе похождений своего супруга. Индюкович оперся локтями о колени. «Всё не так, как вы думаете». «А как?» – спросила я. «Думать тут не о чем», – вмешалась Тонечка. «Снимки весьма откровенные. Ты на самом деле идиот. Разве можно разрешать себя фоткать в подобном виде? Кстати, объясни, как люди делают такие кадры? Не зовут же они специалиста, который снимает их во время... Ну, того самого...» пиратино выпрямился. «Если я все объясню, отдадите конверт?» «Узнаем правду...» — Получишь свой компромат, — пообещала я, — не имеем желания вредить твоей счастливой семейной жизни и волновать беременную Инну. Но если начнёшь врать, завтра с утра твоя жена увидит фотографии. — Какая ты мерзкая сволочь! — взвизгнул Индюкович. — А тебе, самому порядочному мужчине на свете, честному и откровенному, лучше позаботиться о том, чтобы Инна никогда не услышала об этом конверте, — посоветовала моя сестра. И ты понимаешь, как отреагирует Куприн, услышав от нас с Вилкой про встречу с тобой в доме жертвы. Потеряешь и жену, и карьеру. Ну, мужики, лет этак в четырнадцать у них у всех рвется тонкая нить, соединяющая мозг с гениталиями, и они начинают думать тем местом, которое у них ниже пояса. Чего тебе не хватало? Инка умница, очень симпатичная, деньги зарабатывает хозяйка прекрасная, тебя любит. Какого рожна еще надо? Она на почве беременности с ума сошла. Пожаловался Валерий. Натуральная шизофрения у бабы началась. Меня замучило. Я так устал, что домой после работы ехать не хотелось. Ну представьте, только войду в прихожую, подбегает жена с ректальным градусником в руке. Заталкивает меня в спальню и орёт. «Раздевайся скорей, у меня нужная температура». Но я же не автомат. Кнопки вкол-выкол не имею. Отпахал смену на службе, хочу есть, пить, душ принять, у телека с пивом посидеть, футбол посмотреть. Но нет же, надо быстренько с женой сексом заниматься. Это не любовь, а каторга. Никакой радости секс не приносит. Смахивает на изнасилование. Я сел в соседнее с Валерием кресло. Значит, ты не хотел ложиться с Инной в постель, потому что уставал на работе? Да, согласился Пиротина. Посиди у нас в офисе, денёк. «К ночи останется лишь одно желание — свалиться на коврик у кровати, чтобы задрыхнуть». «Тогда почему ты резвился с Верой?» — резонно спросила Тонечка. «Лично мне это кажется нелогичным». Я тронула Валерия за плечо. «Перестань нести чушь». «Вы просто не хотите меня понять», — тоскливо протянул он. «Бабы по-иному мыслят. И слушать не умеете, перебиваете, злитесь, обвиняете человека бездоказательно». Этак и я могу заявить, что вы две лесбиянки. Залезли к Верке, чтобы украсть ее вещи. Будем считать обмен любезностями оконченным. Переходим к основной части. Все, Эндюкович, говори правду. Мы с Тонечкой ни слова не пророним. Пообещала я.